Урок одиннадцатый. Правда. Что менее всего хотят услышать создатели фильма после финальных титров? Не верю. Как убедить зрителя? Может быть, нужно просто всегда писать в сценариях только правду? Нет. Это не поможет. Это было на самом деле. Я взял реальный случай из жизни. Самое слабое оправдание для сценариста, какое он только может придумать. У Сергея Эйзенштейна в фильме «Старое и новое» есть сцена, в которой два брата при разделе имущества распиливают избу пополам. Помню, когда смотрел этот фильм в первый раз, мелькнула мысль. Похоже, здесь Сергей Михайлович все-таки погорячился. «Генеральная линия генеральной линией, но распиленная изба — это перебор. Явно выдуманная история». Оказалось, именно так подумали очень многие зрители, посмотревшие фильм тогда, когда он вышел, в конце 1920-х годов. Дескать, Эйзенштейн все выдумал. Не было такого. Тем не менее, это правда. Известны случаи, когда крестьяне при разделе семей пилили избы по бревнышку. С другой стороны, одна из самых знаменитых сцен в броненосце Потемкине — сцена расстрела на палубе, когда матросов накрывают брезентом. Конечно, никого никогда никаким брезентом не накрывали. Зачем? Но в кино это выглядело эффектно. И много лет спустя участники восстания на Потемкине клялись, что из Кани на российском флоте расстреливали именно так, накрыв брезентом и сами искренне в это верили. Вы подумали, что я против правды в кино? В общем, да, я против правды в кино. Я за правдоподобие. От искусства мы ждем неправды. Мы любуемся прекрасными античными статуями. Статуи изображают людей. Даже если они боги, но все равно они сделаны по образу и подобию людей. Но вообще-то статуи белые, мраморные, а люди телесного цвета. И мы не кричим в ужасе «О, кошмар! Белые люди! Так не бывает! Не верю!» Зато если покрасить статую краской телесного цвета, вы скажете «Нет, они же совершенно не похожи на людей, они мраморные, да еще и покрашены краской телесного цвета». Великий японский художник Хакусай под конец жизни рисовал только птиц. И говорил, что когда ему будет сто лет, он научится рисовать птиц так хорошо, что они будут взлетать с бумаги. Он умер, когда ему было 89. Но, допустим, он прожил бы еще одиннадцать лет, и ему бы удалось нарисовать птицу, которая взлетела с листа. И что? В мире стало бы на одну птицу больше. Из птицы можно сделать жаркое. Но вряд ли миллионы людей во всем мире будут любоваться ею и восхищаться. Живыми птицами нас не удивишь. Да и жареными, кстати, тоже. Однажды Станиславский пригласил на небольшую роль в одну из своих постановок реальную деревенскую бабушку, исполнительницу народных песен. Однако, едва бабушка появлялась на сцене, она уничтожала весь мир спектакля. Она ничего не играла. Не изображала, просто делала на сцене то, что она делала каждый день у себя дома. Какую-то нехитрую домашнюю работу. Реальность как ржавчина разъедала режиссерский рисунок. Зрителям становилось неуютно. Они тут же понимали, что они в театре, что их обманывают, что человек на сцене находится в несвойственных ему обстоятельствах. Артист Москвин в лохмотьях на сцене был правдоподобен. Артист Качалов, хорошо поставленным голосом подающий басяцкие реплики, был правдоподобен. Деревенская бабушка на сцене была неправдоподобна. Ее не должно было быть здесь, это было место для Москвина и Качалова. Тогда Станиславский лишил бабушку слов. Эффект был тот же самый. Она молча появлялась на сцене, и сразу начиналась неправда. Бабушку убрали за сцену, где она пела короткую песенку. И эффект был тот же самый. И бабушку убрали вовсе. Это вовсе не значит, что сценарист не должен изучать материальную часть, работая над сценарием. Если вы пишете об ученых, о врачах, о космонавтах, о масонах, о библиотекарях, о ком угодно, нужно внимательно изучать их работу. И чем больше вы о них узнаете, тем лучше. Но это вовсе не значит, что, изучив их работу, нужно описывать только то, что вы о них узнали. Нужно отталкиваться от этой информации и придумывать. И ничего страшного, если, посмотрев ваше кино про ученых, пять специалистов по квантовой механике посмеются над вами и скажут, какой невежда у него в фильме ученые чертят формулы мелом на доске, а ведь мы давно пользуемся наладонниками. Да, во второй формуле у него ошибка, ха-ха, пусть смеются. Если бы мы изобразили ученого, который судорожно что-то пишет на наводоняке, а сам себе что-то под нос бормочет, все остальные зрители сказали бы: что за нудота, что он там себе такое пишет? Нам нужен общий план, нам нужны развивающиеся полы белого халата ученого, нам нужен стук мела по доске. Ну а про ошибки в формулах, думаю, и объяснять ничего не нужно. Самое главное в погоне за правдоподобием — не стать жертвой штампов. Ученый, пишущий мелом на доске, — это вообще-то штамп. И как быть? Придумывать. Например, пусть он пишет свою гениальную формулу мелом на борту фургона. А в фургоне стоит инкассаторская машина и сидят грабители с пистолетами. Впрочем, иногда использование штампов оправдано и даже необходимо. Вам нравится, как изображают русских в американских фильмах? Помните пьяного русского космонавта в ушанке в Армагеддоне? Бред, вранье, залипуха. Конечно, русские космонавты не носят ушанок. Конечно, русские космонавты не пьют на орбите. Хотя тут я не был бы так уверен. Но фильм был снят для американцев. И «Пьяный русский космонавт» — это маска персонажа, которую американский зритель должен мгновенно узнать. И конкретно для этого фильма, с его шизофренической логикой, фильма, в котором сражаться с астероидом отправляют нефтяников, «Пьяный русский космонавт в ушанке» очень даже уместен. Если бы он был главным героем, конечно, это оказался бы более сложный характер — Без водки и ушанки. Но в Армагеддоне его функция появиться в кадре на 30 секунд и спасти героев ценой своей жизни. Кстати, тоже как-то очень по-русски. Вы не находите? В жизни возможны любые, самые невероятные совпадения. В кино совпадение — слишком мощный инструмент, которым нельзя пользоваться часто. Лучше, если совпадения случаются в мелочах. Если вы строите на совпадении развязку всего фильма, будьте готовы к тому, что зрители будут разочарованы. Но случайности и совпадения в завязке истории вполне допустимы. Говоря о правде и правдоподобии, нельзя упускать из виду еще один момент. Правдоподобие в кино всегда важнее правды. Некоторые редакторы любят говорить, реальная тетя Маша, сидящая перед телевизором, должна узнавать себя в вашей тете Глаше, про которую вы пишете свою историю. Она должна смотреть и говорить, ба, да это же прямо как у меня в жизни. Все истинная правда. Если вы сценарист и это услышали от редактора, скорее сделайте три вещи. Встаньте, повернитесь на 180 градусов и уходите. Когда тете Маше хочется посмотреть на себя, она смотрит не в телевизор, а в зеркало. Какие проблемы у тети Маши? Не хватает денег, муж пьет, на даче нифига не растет, зато растут цены, дети-придурки не учатся и так далее. Одна радость — включить телевизор и на час забыть про цены мужа и детей. Она включает и видит там героиню, у которой нет денег, муж пьет, на даче нифига. Тетя Маша говорит, да когда же это кончится? Берет пульт и переключается на танцы на льду. Это называется базовая тоска. Если зрителю показывать героя, задавленного теми же проблемами, которыми задавлен зритель, он начинает думать о своих проблемах, а не о проблемах героя. Как вы думаете, чьи проблемы для зрителя важнее? а нужно, чтобы важнее были проблемы героя. И правда здесь совершенно ни при чем. Это все, что я хотел рассказать о правде и правдоподобии. На следующем уроке поговорим об описании действия в сценарии. Упражнение на этот раз будет такое. Вспомните случаи из посмотренных вами фильмов, когда правдоподобие важнее правды.